часть четвёртая Дошли. Вон яма почти у леса. Раскоп. Вон дым поднимается. Наверное, археологи еду готовят, и по времени обедать пора. Ладно, надо идти. Будем надеяться, что все в лагере и никто не охраняет эту яму. Вроде никто не заметил. Прыгай вниз. Ну, что там? Хм. Сегодня здесь что-то не так. То ли яма не такая глубокая, то ли грунт лежит по-другому. Стена почему-то стала ниже. Ай, ладно, размышлять некогда, надо действовать. Вот те самые ключи, которыми я нарисовал знаки. Сейчас всё подотру, и конец мучениям. Всё встанет на свои места, и жизнь снова пойдёт вперёд. Наконец-то. Наконец-то. Наконец-то. Так. Ой. А надписи нет. «Ребята, надписи нет!» «Что же это такое?» «Глазам не верю, ничего!» «Ни одной цифры!» «Но как же так?» «Древнее изображение на месте, а моя надпись бесследно исчезла, как будто ее никогда не было!» «В чем дело?» «А-а-а!» «Вот это подстава!» «Вот так лопухнулись!» «Почему никто из нас не подумал об этом раньше?» «Ну что мы за тупицы?» «Что случилось?» У меня для вас плохая новость. Мы не сможем вернуться. Куда делать нашу надпись? Никуда. Я понял. Просто мы её ещё не написали. 16 мая, четверг. 1 2 5 10 Ай да плевать на всё. Что бы теперь ни происходило, да всё это не имеет никакого смысла. Каждое новое утро стирает всё напрочь. Все усилия впустую. Нет никакого выхода из этого обратного календаря. Э, привет. Привет, пап. Пришёл я в школе. Живот болит. Съел что-нибудь не то. Угу, съел древнюю пилюлю. Последний урок отменили. Хоть какая-то радость. Юрасик, а почему сегодня не пришла твоя бабушка? У нас поминки 9 дней. Ей надо быть дома, людей кормить. Ужасно. Снова те же самые поминки. Не хочу домой идти. Получается, что с каждым днём дата смерти приближается, и обстановка всё тяжелее. Все молчат, никто не хочет разговаривать, и бабушка постоянно плачет. Невыносимо. Как я устал от этого. А от чего умер твой дедушка? Сердце. Он и не болел совсем. Просто взял и умер. Так несправедливо. У меня мама опять в больнице, уже 2 дня. И каждый день ей будет становиться всё хуже. А я опять буду метаться как в заколдованном круге: дети, работа, больница. Разве у вас нет родственников, друзей, знакомых? Неужели тебе никто не может помочь? Нет у нас родственников, а друзья, как папа посадили, так все и растерялись. Никто не хотел общаться. Да и маме некогда было по друзьям ходить. Она работала по 20 часов в сутки, даже болезнь себе нажила. Вот в этом году обострение случилось. На 2 недели в больницу положили. А за что вашего папу посадили? Да. Наделал глупостей, кое-что провернул незаконно. хотел побольше денег для семьи заработать. Вот и заработал, оставил на нас одних. Лен, надо Глеба навестить. Он в школу уже 2 дня не ходит. Я ему позвонил, а он трубку бросил. Сказал только, что ему плевать, что с ним будет. Странный он. Видеть не хочу этого балбеса. Всё из-за него. Но он же не нарочно. Ты же понимаешь, что проблему надо решать. Все вместе мы обязательно что-нибудь придумаем. Выход наверняка есть. Просто мы его пока не видим. Какие могут быть обиды и ссоры, когда всё так серьёзно? Ладно, пошли. Надо. Ты почему в школу не ходишь? Мы сегодня годовой диктант писали. Второй раз. Ну и флаг вам в руки. Шагайте в другое место, если вы еще не поняли, что никакого выхода нет и быть не может. Мне это нравится. Сам нас втянул, а теперь в кусты? Нет уж, будь любезен думать вместе со всеми. Одна неудача, и ты уже скис? Неудача? Да это катастрофа. Чтобы попасть в настоящее, мы должны стереть надпись «Институт». А чтобы ее стереть, мы должны попасть в настоящее. Это замкнутый круг. Но ведь может быть и другой способ. Лучше б чайник поставил. Тоже мне гостеприимный хозяин. Ха, а вас никто не звал. Только оладьи не ждите. У меня нет бабушки. Еды никакой нет. Вон только батон засохший. Если молоко еще осталось, то можно сделать гренки. Да, он есть в холодильнике немного. Так... Масло режем. Ну-ка, помоги. Угу. Так. М-м, пахнет вкусно. Здорово у тебя получается. Ещё бы. Слабо в 13 лет каждый день готовить завтрак, обед и ужин на шестерых, а перед этим постараться раздобыть деньги на продукты. Ну, mm. mm. нормально. Очень грустно. <сёкзв1> <atacante> <нормально. сёк> <сёк> Кстати, в субботу дали интернет, и я 2 дня искал хоть какое-то упоминание о нашей стене. И вот нашёл номер Абинского вестника за 11 мая. Энтузиасты-добровольцы копают очень быстро, и уже освобождённые от земли практически все символы на этом фрагменте найденной стены. Они расположены в четыре строки. Последнюю четвёртую строку очистили к вечеру 5 мая. Сама стена ещё откопана не вся, и пока эти символы не расшифрованы. Да, не густо. Хм, я тут вот что подумал. Если мы сами не можем попасть в будущее, то мы можем кого-то попросить. О чём попросить? Стереть надпись? Не обязательно стирать надпись. Ведь все остальные живут вперёд, и у них ещё не было того дня, когда мы ездили на экскурсию. Можно не допустить, чтобы Глеб вообще написал её. Например, попросить Клару Борисовну, чтобы она не брала его на раскопки или получше за ним следила. Ну, да. А ещё можно сказать Мухину, чтобы он накануне посильнее наподдал Глебу, и тот вообще не придёт в школу. Тогда он не поедет на экскурсию, не попадёт на раскопки, не испортит стену, и у нас наконец наступит правильный день 24 мая. Шикарная идея. Нет слов. Только ни фига у вас не выйдет, можете не надеяться. Почему это? Во-первых, сегодня 16 мая. То есть для тех, кто живёт вперёд, до нужного числа осталось целая неделя. За эту неделю может произойти всё что угодно. То, о чём мы договоримся, может за это время что-нибудь забыть, перепутать, может попытаться уточнить детали у нас самих, у тех нас, которые тоже живут вперёд. Представляете, что мы, те мы ему ответим? И где гарантия, что тот я кого-то послушаю и не буду царапать стену? Во-вторых, у нас тоже пройдет неделя, только в обратную сторону. Мы откатимся еще дальше и даже не будем знать, что там происходит. Ну а в-третьих, нам просто никто не поверит. Да, логично. Логично? С чего вы взяли, что у этой абракадабре есть законы? Мы живем назад. Какая вообще логика тут может быть? Знаете, а это все-таки Майя. Они же обещали конец света. Вот он и наступил. Только не в двенадцатом году, а в тринадцатом. И не для всех, а только для нас троих. Но это точно конец света. Да что ты ерунду городишь? Почему конец света? Эти майя включили нам обратный календарь. Последний день уже был, а теперь мы будем двигаться назад. Всё дальше, дальше, пока не израсходуем все свои прожитые дни. А потом, потом мы просто исчезнем, как будто нас никогда не было. Что уставились? Я что, не прав? До этого не дойдёт. Почему? Ведь если постоянно двигаться назад, то рано или поздно придёшь к началу пути. Ну что, разве не так? Это невозможно. Мне, да мне нельзя исчезать, без меня вся семья пропадёт. Могу тебя успокоить. Твоя семья пропадёт раньше тебя. Ведь ты старшая из детей. Как же так? Зачем ты её пугаешь? <свы> Лен, не слушай его. Ну, только не плачь. <свы> да никого я не пугаю. Посмотрите правде в глаза, нам осталось жить тринадцать лет, из них в здравом уме всего семь-восемь, а потом мы превратимся в бестолковых малышей и даже не будем понимать, что с нами происходит. Прекрати, этого не будет, Лена, мы обязательно что-нибудь придумаем, нужно посоветоваться со взрослыми, они умнее, опытнее, они подскажут, что делать. Хм, и не надейся, не подскажут, уже советовался. Отцу сегодня рассказал. Он тебе не поверил? Нет. Сказал, чтобы я перестал плести чушь, что мои выходки и мой переходный возраст уже стали вызывать у него опасения. И если я еще раз выкину что-либо подобное, ему придется отправить меня к детскому психологу. А почему он так сказал? Ты часто выкидываешь что-то подобное? Просто... У нас вышла одна история с год назад. И с тех пор мы не очень ладим. Что же можно было такое сотворить, чтобы родной отец не мог простить тебя целый год? Не твое дело! Если бы мой дед был жив, он бы обязательно поверил И непременно что-нибудь придумал бы Он бы меня в беде не бросил Ну-ну, посмотрим Скоро у тебя появится возможность это проверить В каком смысле проверить? В прямом Он же скоро будет жив Жив? И правда жив А ведь мне и в голову не приходило, что я снова смогу увидеть деда живым. Если мы движемся назад, мы и правда скоро доживём до того дня, когда дед ещё не умер. Точно. Он же археолог, профессор, он нам поможет. Вот вам и выход. Через несколько дней мы выберемся из этого ужаса. Правда, Юр? Юра, я уже левну фи вижу деда. Смогу дотронуться, поговорить. Через 9 дней он будет рядом. Невероятно. Это просто чудесный сон. Мм, да, такой специалист по раскопкам нам бы не помешал. Он ведь может дать дельный совет. Кажется, у нас появился шанс. Деяться с участием профессора мне точно нравится. Это, конечно, хорошо, но слишком долго. Мы что, будем сидеть сложа руки и ждать Юриного деда? Это же не просто 9 дней. Это 9 дней в обратную сторону. Самое ужасное не это, а то, что у нас в доме снова будут похороны. А у меня снова будет тот ужасный день рождения. Почему ужасный? Потому что потому что о нём все забыли. И я сама забыла, работала как всегда. Ну ладно, мне пора. В больницу к маме поеду. В 6:20 автобус на Абинск идёт. 15 мая. Среда. Нет, как тут заснуть? Совсем не спится. Это что же получается? Мы будем ждать появления Юриного деда, потеряем кучу времени, а вдруг всё напрасно? Дождёмся и узнаем, что это не сработало. нужно подстраховаться и использовать любую возможность только кому можно рассказать одноклассникам классной руководительнице водителю автобуса а что если что если оставить записку в конверте с просьбой не открывать до 23 мая ведь те кто живёт вперёд должны этот конверт рано или поздно обнаружить только Колку кому его адресовать? Кому? Я знаю. Я напишу письмо самой себе. Гениальная идея. Так. Напишу так. Ни в коем случае не подпускать Елизарова к древней стене сегодня на экскурсии. Случится беда. Лень лично в руки. А чем же я занималась утром перед экскурсией? Кажется, готовила. Точно, готовила плов с куриными крыльями в чугунной кастрюле. Раньше 23 мая эту кастрюлю никто не возьмёт. Отличный тайник. Что ж. Давай, Лена из будущего. Не подкачай. 14 мая. Вторник. Привет, Юрась. Это что за мелкий пацан тут только что был? И о чём ты с ним шушукался? Это брат Лены, Андрей. Я расспрашивал, как Лена работала вчера, в понедельник. То есть для него вчера, а для нас завтра. Мне надо знать, сколько времени её не будет дома и когда она придёт. Зачем? У неё завтра день рождения. Ну и что? Он на неё уже был. Его не было. Она же не отмечала. А я хочу сделать ей сюрприз. Я подговорю братьев, и когда Лена уйдёт на работу, Мы приготовим ей праздничный стол. Фрукты и конфеты я куплю на свои карманные деньги, а торт попрошу испечь бабушку. Подарок бы ещё какой-нибудь. Только не знаю, что придумать. Ну можешь не придумывать. Подарок не нужен. Он ещё нет на следующий день. И не вздумай печь торт сегодня. Завтра его тоже не будет. Точно. Придётся просить бабушку завтра утром. Испечёт, пока мы в школе. Давай после школы останемся и все хорошо обдумаем. Я-то здесь при чем? Думай, если тебе так хочется. Ну, друзья обычно помогают друг другу. Мы вовсе не друзья. Серьезно? Ну да, наверное. Ага, конечно. 13 мая. Понедельник. Уриан, привет. Ты не ожидал, что мы скоро с Леной. Отлично, Глеб. Лена ушла на работу в кафе, даже не подозревает, что мы тут затеили. Главное, все её братья и сёстры были только за. Пришлось выпотрошить копилку, но ничего. Зато мы приволокли с Зюзиным целых два огромных пакета с продуктами. Ну и бабушкин торт. Тортик, тортик, апельсиновый, старинный, тортик. Да не копейки. вертитесь вы под ногами. У меня сейчас терпение кончится. Анютка, ты не ребенок, ты ураган. Тортик, тортик. У нас настоящий праздник. Круто как. Прикольно. Здорово. Юрасик, откуда у тебя руки растут? Ну кто так держит нож? Ты что, ни разу в жизни себе куска хлеба не отрезал? У меня в этом не было необходимости. Посуду ты тоже никогда не мыл. Ой, уйди от раковины. Сейчас детсадовца позовем, он лучше с этим справится. Может, хотя бы духовку зажёшь и курицу помоешь? Да иди вовсе из кухни. Пусть Андрей-ка даст тебе веник. Да я и веником не очень умею. Тогда иди вместе с Анюткой в другую комнату и придумайте себе занятия по возрасту. Хорошо, мы можем почитать и порисовать Тем более, что ее давно пора изолировать Она умудряется находиться одновременно везде и мешать всем От ее воплей голова кругом Тортик, тортик Иди, иди с Юрасиком Так, курицу поставили в духовку, комнату украсили, шары, гирлянда, все такое А, хлопушки забыли Мы с Алюдкой сходим в магазин Ей нельзя идти гулять, она никого не слушается. С ней никто справиться не может, только Лена и мама. Со мной можно. Ты меня будешь слушаться, если я тебя возьму с собой. О, да, да, да, да. А вы подарок сестре приготовили? Лена говорит, что самый лучший подарок для неё, если мы не порвём обувь и не испачкаем одежду, чтобы у неё не прибавилось работы. А мы сегодня ничего не порвали. Так что подарок есть. Ну вы хотя бы сегодня вечером после праздника всё сами уберите, посуду помойте, а она пусть отдыхает. Да не будет она отдыхать. Ей вечером подъезды мы. Она их каждый день моет. Нет, не одни и те же, конечно, разные. У неё график. Каждый вечер два подъезда. Правда, сегодня один. Если его не помыть, то завтра надо будет мыть целых 3. А если совсем не помыть, то жильцы на жалоются и лени не заплатят денег. Да.